Вообразите такую ситуацию. Допустим, вам изменила жена. И после этого заразила вас гонореей. Вы подаете на развод, а жена обращается к вам с просьбой. Вася, объясни коллегам, что мы разводимся, поскольку ты импотент». Инструктор позеленел и указал Баскину на дверь. Вилле Мокер работал на теле... Ленинградском телевидении. Вряд ли он был звездой, но прохожие его узнавали. Въехал Вилле потому... что был евреем и страдал от антисемитизма. При слове «еврей» он лез драться. Он был уверен, что евреи — ругательство. Дроздов трудился в отделе пропаганды смены. А пропагандировать, как известно, можно все. От светлого коммунистического будущего и фиолетовых гусиных желудков до произведений художника Нолбандяна и зловонных резиновых бот. Это породило в Дроздове легкую моральную неразборчивость. Помню, редактор смены говорил о нем, у этого даже задница почтительная. Я не знаю, почему Дроздов уехал. О политических мотивах здесь нечего и говорить. Ходили слухи, что Дроздов бежал от элементов, не знаю. Но человек он был довольно умелый и работящий, а это главное. О себе я уже рассказывал в первой книге. Спрашивается, кому вы были нужны в Америке? Деньги. Мокер продолжал энергично действовать. Звонил в различные организации, начиная с Толстопского фонда и кончая Лигой защиты евреев. Мокеру назначали ежедневно по шесть деловых свиданий. Все это обнадеживало нашего лидера. Видно, он был слегка дезориентирован американской любезностью. Куда ни позвонишь, везде отвечают «Заходите, например, 6 мая в 11.30». В Союзе было по-другому. Там все знакомо, ясно и понятно. Если тебе открыто не хамят... значит, дело будет решено в положительном смысле. И даже когда хамят, еще не все потеряно. Поскольку некоторые чиновники хамят автоматически, рефлекторно. Такое хамство одинаково близко соловьиному пению и рычанию льва. Здесь все иначе. Беседуют вежливо, улыбаются, наливают кофе, любезно тебя выслушивают, затем печально говорят сожалеем, но мы лишены удовольствия воспользоваться данными предложениями, Наша фирма чересчур скромна для осуществления вашего талантливого, блестящего проекта. Если что-то изменится, мы вам позвоним. Иногда после этого даже записывают номер телефона. Однако лидер не сдавался. Стояло влажное и душное нью-йоркское лето. В мягком асфальте поблескивали колечки от содовых банок. Они напоминали драгоценные перстни. Небоскребы в Манхэттене были окутаны клубами горячего пара. Бесчисленные кондиционеры орошали прохожих теплым дождем, режущие звуки тормозов и грохот джаза сливались в одну чудовищную какофонию. Мокер ходил по улице в костюме тройки, дарованном ему синагогой. В руках он держал бесформенный советский портфель эпохи Коминтерна. Там хранилась удобная складная вешалка. В метро наш лидер, достав ее из портфеля, быстро раздевался. Пиджак и жилет терпеливо держал он на вытянутой руке. Галстук с изображением американского флага делал Мокера похожим на удавленника. Ослабить узел было невозможно, завязать его виля мог только перед зеркалом. Покидая Сабвей, Мокер вновь одевался, но на переговоры шел в костюме. И, получив отказ, снова раздевался в метро. Дроздов, между тем, нашел себе временную работу. Устроился на базу перетаскивать свиные туши и рыбу. Закончилось все это довольно грустным инцидентом. Дроздов украл килограмма четыре мороженого трескового филе, сунул ледяной брикет под рубашку, час ехал таким образом в Сабвее. Филе начало таять. У Дроздова подозрительно закапало из брюк, кроме того, от него запахло рыбой. Настолько, что два индуса ворча пересели. К тому же на утро Дроздов заболел воспалением легких. Баскин держался уверенно и спокойно. К нему, человеку знаменитому, Проявляли интерес американские журналисты. Интервью с ним появились в нескольких крупных газетах. Его жена Диана поступила на курсы медсестер. А я тем временем нашел себе литературного переводчика, вернее переводчицу. Звали ее Лин Фарбер. Родители Лин еще до войны бежали через Польшу из Шклова. Дочка родилась уже в Америке. По-русски говорила довольно хорошо, но с заметным акцентом. Познакомил нас Иосиф Бродской. Вернее, рекомендовал ей заняться моими сочинениями. Лен позвонила, и я выслал ей тяжелую бандероль. Затем она надолго исчезла, месяца через два позвонила снова и говорит, скоро будет готов черновой вариант, я пришлю вам копию. Зачем, спрашиваю, я же не читаю по-английски. Вас не интересует перевод, вы сможете показать его знакомым, как будто мои знакомые Хемингуэй и Фолкнер. Пошлите, говорю, лучше в какой-нибудь журнал. Откровенно говоря, я не питал иллюзий. Вряд ли перевод окажется хорошим. Ведь герои моих рассказов — зейки, фарцовщики, спившиеся богема. Все они разговаривают на диком жаргоне, большую часть всего этого даже моя жена не понимает. Так что же говорить о юной американке? Как, например, можно перевести такие выражения «игруля, спердиловки» или «бздиловатый конь породы»? Или, допустим, «все люди как люди, а ты как хрен на блюде» и так далее. Я сказал переводчице, мы должны обсудить некоторые финансовые проблемы. Платить я сейчас не могу. Я знаю, Бродский говорил мне. Если хотите, будем соавторами. В случае успеха гонорар делим пополам. Предложение было нахальное. Какие уж там гонорары, если даже Бродский вынужден заниматься преподавательской работой. Лин согласилась. Кстати, это был единственный трезвый финансовый шаг, который я предпринял в Америке. Мокер звонил нам каждый вечер. Голос его звучал все менее уверенно. Мы уже теряли надежду. Да и стоило ли надеяться работать по специальности в Америке? Писать и говорить, что думаешь на русском языке. Да еще и получать небольшую зарплату. В фантастической казалась нам такая перспектива. Выздоровевший Дроздов поступил на шоферские курсы, чтобы в дальнейшем арендовать такси. Жена Вилли Мокера работала сиделкой, моя жена продолжала служить в конторе у Боголюбова. Диане Баскиной удалось получить небольшую стипендию. Однажды мы пили чаю у Баскина на кухне. Друг зазвонил телефон, Эрик снял трубку. Из уличного шума выплыл торжествующий голос Мокера. «Я раздобыл деньги. Звоню из автомата». «Сенсация!» — язвительно произнес Баскин. Виля Мокер раздобыл 10 центов». «Болван!» — закричал Мокер. «Я достал шестнадцать тысяч. Представь себе, шестнадцать тысяч мы победили». Было такое ощущение, что Мокер слегка помешался. Он так кричал, что мы все хорошо его слышали. Баскин морщась отодвинул трубку. Диана из кухни спросила, чего он хочет». А Мокер все не унимался. Мы просидели два часа в шикарном ресторане «Блимпи». Я почти не заглядывал в словарь, я был в ударе. Даже официанты прислушивались к нашему разговору. Наконец он сдался, протянул мне руку и воскликнул «Файн, я подумаю. Ты хороший малый, Вилли, Америка нуждается в тебе». Мокер запнулся и деликатно прибавил. «И в твоих друзьях». «Так где же деньги?» — спросил Эрик Баскин. «Теоретически у нас в кармане. Он даст, я чувствую, он даст». «Кто он? Ларри Швейцер!» «Кто такой Ларри Швейцер?» «Это большой человек, фигура, настоящий капиталист. Я все объясню, не расходитесь. Пошлите Дроздова за водкой. Я беру машину, но у меня всего 6 долларов и токен. Скиньтесь понемногу и ждите меня внизу». Через полчаса я уже разливал водку. Диана приготовила фирменный салат. В салате были грибы, огурцы, черносливы, редиска, но преобладали макароны. Мокер говорил торопливо, сбивчиво и невнятно. Вот что я усвоил из его рассказа. Есть такой Лари Швейцер. Мокер познакомился с ним в еврейском центре. Швейцер адвокат и бизнесмен. Скупает разоренные кварталы в Бруклине, делает косметические ремонт и затем поселяет там русских эмигрантов, то есть возрождает город. При этом мечтает сыграть какую-то общественную роль, а потом чуть ли не баллотироваться в Конгресс. Для этого ему нужна общественная репутация. Чтобы заслужить ее, Швейцар учредил комитет. Задача комитета — оказание помощи российским беженцам. Параллельно Швейцар организовал курсы английского языка и музей неофициальной советской живописи. Мокер, кажется, сумел убедить Ларри Швейцера в необходимости еще одной русской газеты. Причем Швейцеру вовсе не обязательно тратить собственные деньги. Он может содействовать нам в получении долгосрочного займа. Речь идет о 15-20 тысячах. Итак, газета нужна этому типу как выразительный штрих общественной репутации. Швейцар и его родители миг американцы, но дед, естественно, из Кишинева. Так что иммигрантские проблемы швейцару более или менее доступны. Мокер перевел дыхание, мы боялись верить. Эрик Баскин сказал, по-моему, рано бить в литавры. Дождемся окончательного решения вопроса. Но выпьем-то мы уже сейчас, забеспокоился Дроздов. Возражений, говорю, не имеется. Накануне. Как-то неудивительно, деньги мы все же получили. 16 тысяч. Я спросил у мокера, а почему не 20 или не 15. Мокер ответил, что круглая сумма это всегда подозрительно, а в 16 тысячах ощущается строгий расчет. Мой приятель Валерий Губин деньги на водку занимал своеобразно. Он говорил. Я уже должен вам 30 рублей. Одолжите еще пятерку для ровного счета. Таинственный Ларри Швейцер захотел с нами познакомиться. Мы приехали в его служебный офис. Это были две небольшие комнаты, заваленные всяким хламом. Баскин разочарованно поморщился, но Мокер объяснил ему, миллионеры здесь не любят выделяться. В «Мерседесах» разъезжают только гангстеры и сутенеры. А настоящие богачи стараются выглядеть поскромнее. Я говорю... Наверное, меня все принимают за богача, поскольку мои единственные брюки лопнули на заднице. Но тут появился Ларри Швейцер. Мокер стал представлять нас. Баскина и Дроздова он назвал знаменитыми журналистами, а меня знаменитым писателем. Каждый раз Ларри дружелюбно восклицал. О, это был подвижный, рыжеватый человек лет сорока. На его кремовых брюках выделялась ровная складка. Коричневые туфли блестели, зеленая бабочка". облегала не слишком тощую поясницу. В Ленинграде так одеваются продавцы комиссионных магазинов. Ларри куда-то позвонил. Через минуту нам принесли бутерброды и кофе. Вилля Мокер торжествующе взглянул на Баскина. что я говорил, солидная фирма». «Гроздов предложил, может, сбегать за водкой?» «Этого еще не хватало», — прикрикнул Мокер. Ларри достал блокнот, калькулятор и авторучку. Потом сказал, «Я очень рад, что познакомился с вами». Америке нужны талантливые люди, я говорил с друзьями. Я думаю, вы можете получить суду на издание еврейской газеты. Но это должна быть именно еврейская газета. Еврейская газета на русском языке для беженцев из Союза. Цель такой газеты — приблизить читателей к еврейскому богу и сионистским традициям. Я попытался возразить, нельзя ли использовать более общую формулировку, например, «газета третьей эмиграции», без ударения на еврейство, а еще лучше вообще не указывать, кто мы такие». Издавать еженедельник для всех, кто читает по-русски, уделяя, разумеется, при этом место и еврейскому вопросу. Так мы соберем наибольшее число подписчиков. Но ведь бегут из России главным образом евреи, удивился Ларри. Не только. Уехало довольно много русских, грузин, прибалтийцев, не говоря о смешанных браках. Кроме того, советские евреи не очень религиозны. Большая часть еврейской интеллигенции воспитана на русской литературе. Пока я говорил все это, Мокер страшно нервничал. Он делал мне знаки, затем с нежнейшей улыбкой выговорил по-русски, «Заткнись, мудак, ты все испортишь, чучело Гороховый, антисемит проклятый». Но меня поддержал Баскин. «Я согласен, еврейскую газету покупать не будут, в этом есть что-то местечковое, и вообще я не люблю, когда мне ставят условия». «Интересно», — возмутился Мокер, — «с каких-то пор. А в московских газетах тебе не ставили условий? Потому-то я и уехал», — возразил Баскин. Дроздов безмолвствовал. Он пил кофе и ел бутерброды. Мокер сказал одну минутку Ларе, а затем, обращаясь к нам с едва заметным бешенством, «Вы просто идиоты. Человек готов нам помочь. Он хочет, чтобы газета была еврейской. Вам жалко? Укажем сбоку микроскопическими буквами, еврейская газета на русском языке, и все. Будем раз в год давать материалы по еврейской истории, отмечать большие праздники. Что плохого?» В концов, большинство из нас действительно евреи, а главное, иначе денег не получим. Лично мне все равно, — отозвался Дроздуш. Баскин махнул рукой. Мокер сказал, — Извини, лари мои друзья уже рвутся в бой. Обсуждают конкретные творческие проблемы. Нам кажется, еврейская газета должна быть яркой, талантливой увлекательной. — Повело, — говорю, — кота на блядке. Что заинтересовался Ларри? — Непереводимая игра слов, — быстро пояснил Мокер. «Значит, — сказал Ларри Швейцер, — в общих чертах мы договорились. В джунглях капитала. На следующее утро мы получили деньги. Для начала шесть с половиной тысяч. Тогда нам казалось, что это гигантская сумма. А, впрочем, так оно и было. Мы открыли счет в банке, зарегистрировали нашу корпорацию, отправились в Манхэттен снимать помещение». В тот же день мы заняли две комнаты на углу Бродвея и 14-й строго напротив публичного дома «Веселые устрицы». Неподалеку в сквере шла бойкая торговля марихуаной, и все-таки мы были счастливы, ведь это была наша редакция. По такому случаю мы организовали вечеринку. Выпивали, сидя на полу, порожные бутылки ставили в угол. Они появились в нашей редакции задолго до электрической лампы, телефона, календаря и наборной машины. Допивали в полной темноте. Мокер разливал вино на слух».